известные под именем цыган. Большинство обитает или, вернее, ведет бродячую жизнь в южных и восточных провинциях, в Андалузии, в Эстремадуре, в королевстве Мурсии, много их в Каталонии. Отсюда они нередко заходят во Францию. Их можно видеть на всех наших южных ярмарках. Мужчины обыкновенно промышляют барышничеством, коновальством, стрижкой мулов. Занимаются также починкой медной посуды и инструментов, не говоря уже о контрабанде и других недозволенных промыслах. Женщины гадают, попрошайничают и торгуют всякого рода снадобьями, иногда безвредными, а иногда и нет. Физические особенности цыган легче заметить, нежели описать – если видел одного, то среди тысяч людей узнаешь представителя этой расы. Физиономия, выражение — вот что главным образом отличает их от других народов, населяющих ту же страну. Цвет кожи у них очень смуглый, всегда более темный, чем у народностей, меж которых они живут. Отсюда имя «калис» — черное, которым они нередко себя обозначают. Я заметил, что немецкие цыгане — Хоть и отлично понимают слово «калис», не любят, когда их так называют. Сами себя они зовут Романа чавы. Глаза их явно раскосые, с красивым вырезом, очень черные, осенены длинными и густыми ресницами. Взгляд их можно сравнить лишь со взглядом хищного зверя. В нем соединяются отвага и робость, так что глаза их довольно верно отражают характер этого народа, хитрого, смелого, но, естественно, боящегося побоев, как понург. Мужчины, по большей части, хорошо сложены, стройны, подвижны. Я не помню, чтобы когда-либо видел среди них хоть одного, который был бы тучен. В Германии цыганки часто очень красивые. среди испанских хитан красота большая редкость в ранней юности они еще могут сойти за приятных дурнушек но став матерями они делаются отталкивающими нечистоплотности мужчин и женщин невероятно и кто не видел волос цыганской матроны тому трудно себе их представить даже рисуя себе самые жесткие самые жирные и самые пыльные волосы Кое-где в больших городах Андалузии некоторые молодые девушки, миловиднее остальных, проявляют больше внимания к своей внешности. Они танцуют за плату, исполняя танцы, весьма похожие на те, что у нас запрещаются на публичных балах во время карнавала. Мистер Бороу, миссионер-англичанин, автор двух при интересных сочинений об испанских цыганках, коих он задумал обратить в христианство и иждивением библейского общества, утверждают, что не было случая, чтобы Хитана была неравнодушна к иноплеменнику. На мой взгляд, в его похвалах их целомудрие много преувеличено. Во-первых, большинство из них находится в положении овидиевой некрасивой женщины. Что же касается красивых, то они, как все испанки, прибередливы в выборе возлюбленных. им нужно понравиться, их нужно заслужить. Мистер Борроу приводит в доказательство их добродетели случай, делающий честь его собственной добродетели и, прежде всего, его наивности. Один его безнравственный знакомый тщетно предлагал, по его словам, несколько унций некой красивой хитани. Андалузец, которому я рассказал этот анекдот, Заметил, что этот безнравственный человек имел бы больше успеха, если бы показал два-три пиастра, и что предлагать цыганке золотые унции — столь же малоубедительный способ, как обещать миллион или два миллиона трактирной служанки. Как бы там ни было, несомненно то, что по отношению к своим мужьям хитаны проявляют необычайное самоотвержение. Нет такой опасности и таких лишений — на которые они бы не пошли, чтобы помочь им в нужде. Одно из имен, которым называют себя цыгане, роме или мужья, свидетельствует, по-моему, о том уважении, какое они питают к супружеству. В общем, можно сказать, что главное их достоинство — это патриотизм, если можно назвать патриотизмом верность, которую они соблюдают по отношению к своим единоплеменникам, их готовность помочь друг другу.